Глава 26. Волк в овечьей шкуре. Прогонная тренировка в самом разгаре. Все как по-настоящему. Никаких поддавков, никакого сдерживания. Волки не будут сдерживаться. Поэтому мы срываемся и показываем жестокий матч. Столкновение грубое, жесткое, на пределе сил. Никто никого не жалеет. Вот из Тома пробивает фронт-киком ментальный доспех Киры, и зеленоволосая барышня с криком падает на землю. Ее блокировавший удар запястье неестественно вывернуто. Медики уже бегут к девушке. Вот первые линии несутся друг на друга, будто стая зверей. Специально для сегодняшней генеральной репетиции заказали целители из Красного Замка. А еще бригаду медиков с носилками. Без дела они не останутся я решил максимально приблизить условия тренировки к реальному матчу с волками. Иначе точно проиграем. Я посмотрел видеозаписи с матчами в атаге вершины мудрости. Амиран играет жестко, даже грубо, на самой грани фола. Сильных игроков противника волки просто-напросто ломают. Ломают беспрерывно, весь матч, минута за минутой, период за периодом. Целители, конечно, подлечивают. Но тут удар наносится в первую очередь по психологическому здоровью. Дух даже самых сильных волевых спортсменов может подорвать постоянное избиение. Тем более мы еще в юношеской лиге. Здесь все игроки ранимые подростки со своими тараканами. Их психика достаточно пластичная, и в то же время она не закалена тысячами боев, потому ребят легко сломать, если резко переборщить. Конечно, фениксы тоже должны учиться отступать, но первый раз явно надо ретироваться не перед тем, кто оскорблял одного из них. Пообщался с Астерией. Ведь все денежные манипуляции клуба должны делаться через атаманы Витязей. Фондом нашего клуба она заправляет. Целители без ее акцепта не заказать. По крайней мере, пока Анфиса не выиграет выборы на председателя УЧСовета. Быстрого телефонного разговора не вышло. Астерия сразу накинулась. «Я тебя категорически не понимаю, Сеня!» От такой бесстыдной фамильярности я лишь вздохнул про себя. Смирился уже. Да и лучше не спорить с Астрой по пустякам. Сразу начнет ломиться на пролом. «Готовишь серьезную тренировку? А зачем? Отборочные уже практически пройдены. Вы вверху таблицы!» «Все она знает. Вам надо отрабатывать тактики для плей-оффа, изучать будущих соперников, придумывать контрмеры. Сейчас требуется работать мозгами, а не мышцами. Лезет же из нее эта строптивая жилка. Все еще, пускай и неосознанно, пытается подмять меня под себя. Послезавтра мы играем с волками. Ватага решила, что фениксы должны победить. «Ватага решила?» — не поняла Астра. «На голосовании». «Не поимперски это!» — фыркнула тут же княжна. «Важные вопросы должен решать лидер, а не толпа». «Лидер и решал. И кому я это объясняю?» «Но лидер обязан также учитывать мнение подчиненных при принятии решения». «Ну, не знаю», — проворчала княжна. «Ты сам хотел допустить один-два проигрыша в отборочных. Так допускай. Волки — как раз тот противник, которого легче пропустить вперед. Незачем тратить время на контрмеры к их тактикам. Лучше сосредоточьтесь на фаворитах плей-оффа». Они уже сейчас понятны. Астра, что лучше, я уже решил. Пришлось в итоге оборвать взорвавшуюся девушку. Но сама виновата. Так ты мне дашь медиков и целителя?» Повисло в трубке обиженное молчание. Дам. все Все-таки вякнула она напоследок. Авангарники врезаются друг в друга. Грохот доспеха, рычание сквозь сжатые зубы, шум битвы оглашает почти полностью пустой стадион. Лишь редкие зрители на трибунах смотрят, как фениксы сминают сопротивление соплеменников. Борются, срываются в захваты, огибают друг друга, забрасывают мяч, проводят мощные выносные комбинации, жестоко сражаются с товарищами, чтобы завтра сразить своего главного противника на отборочных. В составе защищающей первой линии «Медуза» наступает на конверт атамана. Загораживающие Симону три авангардника не выдерживают каменных ударов. Размашистые аплеухи гранитной девушки раскидывают здоровых парней. Увидев наступающую медузу, блондинка вздрагивает и делает шаг из конверта. Но туда нельзя. Вражеская первая линия буквально раздавит девушку. Атаман, стой на месте! кричу я. Не выбегай из конверта! Жав меч, Симона в нерешительности оглядывается. Стройные ноги сами собой шуршат по траве назад, огромные голубые глаза жмурятся. Эх, отвыкла красотка от риска. А ведь раньше она не боялась скакать посреди вражьей первой линии ради прицельного заброса. Но за десяток матчей Симона притерлась к медузе, понравилось быть у Диманика под крылышком, а теперь, когда железобетонная защита отсутствует, а собственная заступница идет на нее несокрушимой скалой, Симона испугалась. Проглядели мы с Лидой. Косяк. Кулак Медузы летит в девушку, и Симона с криком падает. Мяч вылетает из рук блондинки и весело скачет по земле. Розыгрыш провалился. Я подавляю разочарованный вздох. Раздается свисток тренера. «Обратно на позиции, слабаки!» — командует Лида, она тоже недовольна. «Попробуйте еще раз так бездарно сыграть, и весь вечер будете круги наматывать». Подхожу к Симоне и, протянув руку, помогаю подняться. Блондинка неуверенно переступает ножками, подается ближе. Увидев эту тягу, осознаю глубину проблемы. Симоне понравилась опека медузы. Не нужно бояться ударов, не нужно переживать, лишь сделать точную подачу. И теперь она подсознательно ищет такую же неприступную защиту. Почему ты запаниковала? Доспех еще держался, замечаю. Твоей жизни ничего не угрожало. «Не знаю. Блондинка виновата опускает лицо. Подступаю ближе и тише говорю. «Послушай, атаман, ты очень сильная девушка, все это знают. И волки тоже. Поэтому они будут пытаться пробить тебя самым сильным игроком первой линии. У них есть демоник-дуб. Он не уступит в крепости Медузе, и вам обоим придется тяжко. Медуза займется дубом, а на тебя накинется остальная первая линия». Наши авангардники не издюжат, и ты окажешься под прессом. Симона совсем бледнеет. Я серьезно с нажимом повторяю. Ты сильная, поэтому тебе придется тяжелее всех на матче. Просто потому, что тебя не сломить. Она кивает. Я поняла, Сеня, я справлюсь. Теперь на моем лице появляется улыбка. Знаю. В Следующий розыгрыш Симона не отступает перед надвигающейся медузой а даже шагает ей навстречу, чтобы пасовать вперед и вбок. Мяч ловит Дарика, и барышня без труда проносит десяток оршин, закрепившись ближе к зачетной зоне. Симона вся довольная, ловит мой взгляд, и я снова поощрительно улыбаюсь. Дальше тренировка проходит болезненно, но все же успешно. Поломанные кости залечат, а вот опыт грубой игры поможет сыграть с волками без стресса. Ну или его будет меньше. Утром через день я опять просыпаюсь в объятиях Даррика. Дверь комнаты закрыта, и белокурый демоненок не сможет сделать новые снимки. Шторы я тоже предварительно задернул, так что даже если Ленка отрастит перепончатые крылья, ей это не поможет. А будет меня звонок с неизвестного номера. Да, сонно бормочу в телефон. «Беркутов, есть разговор!» раздается знакомый хриплый голос. Кафе Черкес, сегодня в 10 утра. Мы должны с тобой встретиться. Сна у меня больше ни в одном глазу. Мы обязательно встретимся. Ровным тоном говорю. Но только не в кафе, а на поле. Амиран Петрас заберет за. Слышу, как грузин гневно сипит в трубку. Мой магнетизм точно не действует напрямую на таком расстоянии. Значит, он уже сам стал дерганым. Беркутов я не шучу. Если ты не придешь, могут пострадать... В общем, кто-то. Угрожаешь мне, Амиран? Уже и мне хочется рыкнуть. Это предупредительный разговор Беркутов. А завершим его в кафе. Скину тебе локацию, приходи один. Орел остроносый. Осмелел? Угрозами рассыпаешься. Да и я же тебя в любых горах достану. Перья выщипаю, а тушку поджарю и сжую, как балотопса». Я решаю не провоцировать грузина и съездить на эту встречу. Конечно, не один. Возьму фургон с броненосцами, а еще Тимофея. Он теперь демоник со стреляющим пальцем, так что пригодится. Тимофей, кстати, и поведет машину. Такой вот у меня водитель. Миллионер и демоник в одном лице. Поговорю с Эмираном, а там решу. Грохнуть с ученыша на месте за шантаж или подождать. В таком случае проблем с родом Беридзе не избежать. Но они сами виноваты. Все мои звонки записываются, и я всегда могу показать, что грузин ляпнул. А подвергать родных риску не станет ни один достойный дворянин. Если же Беридзе захотят войны, так тому и быть. Был бы у них хотя бы глава рода адекватный, то я просто пожаловался бы ему на сына. Но Петрос такой же отшибленный, как и сынок. Дарика мне рассказала про его идею меня шантажировать. «Скоты они, люди». На всякий случай маскирую татуировки на лице. Незачем Амирану пока знать, что ненавистный Беркутов и есть лунный плясун. Чем больше он меня недооценивает, тем лучше. Всех людей оставляю в машине, вхожу внутрь один. Территорию вокруг заведения предварительно изучили. Никаких засевших поблизости группировок не найдено. Встретивший меня на пороге хостас, провожает к столу с белоснежной скатертью. Там сидит насупленный Амиран. Кафе «Черкес» оказывается настоящим рестораном в грузинском стиле. На стенах висят пестрые ковры и старинное оружие. Интерьер разбавлен наличием такого антиквариата, как большие люстры и замысловатые рамы картин. «Спасибо, я без заказа». Говорю подступившему услужливо официанту и поворачиваюсь к грузину. «Слушаю тебя внимательно. И лучше поторопись с объяснениями». «Арсений». Сквозь внутреннее сопротивление произносит Амиран. «Это зашло слишком далеко. Ты забрал нашу девушку. С ней живешь в одном доме, учишься, играешь в мою игру. Быстрее к делу». Прерываю, плюнув на то, что он еще и Гронт себе приватизировал. «Верни Дарика», — выдыхает грузин. «Это последнее предупреждение». «Опять угрозы?» — Фырку. «Ты напрашиваешься, Амиран. Уже второй раз». «Я не угрожаю, Арсений». Дернув губой, рычит грузин. «Мы, Беридзе, гордый рот, а ты нас оскорбляешь. Сегодня твоя ватага проиграет, и после этого ты вернешь мне Дарика. Так ты избежишь проблем и спокойно войдешь в плей-офф лиге». «То есть Дарика должна сыграть против тебя и только потом вернуться к Беридзе?» «Какая же ты гнусная скотина, Амиран!» «Качаю головой. Хочешь прилюдно избить, унизить сестру у всех на глазах?» «Зачем?» Так ты не докажешь, что лучше нее. «Я лучше всех!» — рявкает говнюк. «Только я рыкарь! Ни ты, ни Дарика, никто другой из твоей ватаги! Я уникален!» Зазнавшийся пацан, вздыхаю. «Мало уметь взрывать все вокруг, надо еще иметь голову!» «Да и кому я это объясняю?» «Вместо того, чтобы помогать своей сестре, ты пытался ее морально уничтожить!» «Беркутов!» «Отказываюсь!» «Снова прерываю!» Что бы ты ни предложил, отказываюсь. И не ушел я только потому, что мы пока еще не обсудили предмет твоих угроз. Ну так ты мне угрожал, Беридзе? Он не слушает, вскакивает из-за стола и смотрит на меня сверху вниз. «Она моя игрушка!» — шипит он, как змей. «Моя игрушка! Она должна делать, что я захочу!» Резким шагом грузин уносится куда-то за дверь и пропадает в холле. Я вскидываю бровь. «Что за чудило?» А потом с другой стороны грохочет выстрел и следом орут. «Сидеть на месте! Это ограбление!» Врываются люди в масках. Вокруг поднимается виск, крики, шумиха. Срабатывает инстинкт. Я сразу же ныряю под стол, который одновременно переворачиваю на бок. И вовремя. По тому месту, где я только сидел, бахает короткая автоматная очередь. Пустой стул рядом разлетается в труху. Часть пуль попадает в стол и прошивает дерево насквозь. Если бы не доспех, меня бы уже превратило в кусок фарша. Даже сквозь защиту отдается. Мои глаза округляются. Из чего они там стреляют? Это ограбление! Новая очередь решетит бармана за барной стойкой. Вместе с кассой, в которой лежат нужные грабителям деньги. Но, конечно, это никакое не ограбление, это подстава. Это был отопсовский хвост. Дурак Амиран ничего поумнее не смог придумать и решил грохнуть меня под видом ограбления. Якобы так к нему не будет претензий. Только вот уверен, жирные нитки все равно останутся. Просто орленок недоношенный не подумал или забил. Психованный же. Грохот стрельбы не прекращается. Вокруг расстреливают кричащих людей. Этим занимается один грабитель, трое же других срываются ко мне». Прибить меня — единственная цель. Крики и расстрелы же просто массовка. Срываюсь в перекат и бросаюсь под ноги подступившему грабителю. Выстреливаю из кувырка ногой, и коленная чашечка мужчина ломается с хрустом. Без доспеха, всего-то ученик. Ну, сейчас я вас всех как котят передавлю. Грабитель с криком бахается на пол. Сам я уже вскакиваю на ноги, поймав выроненный новоявленным калекой автомат. Им оказывается штурмовой АШ-12. Двенадцатый патрон. Никакой бронежилет не спасет. А также ментальный доспех, если в упор бомбить не переставая. Из таких же крошек постреляли хаоситов на тестировании легионеров. Предохранитель, конечно, уже снят. Не трачу драгоценные секунды. Быстро вскидываю ствол и решечу второго грабителя. Было тело, стало грудой мяса. Врубаю горящую вуаль, И, отбросив Аша, кидаюсь на третьего грабителя. Четвертый мне в спину бахает очередь, но усиленный вуалью доспех выдерживает несколько попаданий. Это дает мне время врезать огненным кулаком по челюсти третьего, так что у него звезды сыпанули из глаз. А затем проскальзываю к нему за спину и толкаю на четвертого. Тот не перестает палить, и град пуль обрушивается на его товарища. Я же подскакиваю следом и выбиваю Ашку из рук четвертого. Двойка в корпус, хук с правой, с левой, коленом в центр, фронт-кик в правый бок, хук с левой и финальный, хай-кик в голову. Доспех гаснет, тело грабителя падает замертво. Подстреленный третий охает на полу, единственный выживший из грабителей. «Господин!» — поднимаю взгляд на броненосцев. «Они уже полминуты здесь. Топчутся и смотрят, как я избиваю четвертого огненными руками и ногами». Ясно, что грабители сидели где-то в закромах здания, иначе бы броненосцы их порвали на подходе. Сбрасываю вуаль и кидаю своим людям. Ренат, южанин, запакуйте этого. Пинаю ногой живого грабителя. Остальные выезжаем в погоню. Видели, куда делся Беридзе? Выбежал через второй вход, господин, докладывает кикер. И нырнул в тачку. Очень торопился, скотина. Конечно, торопился. Я бросаю взгляд на настенные часы. Матч через два часа. Нам тоже стоит поторопиться. Только выйти мне надо незаметно. Найдите что-нибудь накинуть. Похоже, мы с Эмираном встретимся уже только на поле. Ну что ж, это будет его последней в жизни игрой. Стадион Акелла в лицее «Вершина мудрости» никогда не жаловался на недостаток зрителей. Но сегодня... Трибуны переполнены, что случалось редко. Нет ни одного свободного места. А еще прибыло множество юных дворян, завсегдатые зорницы. Молодые аристократы пришли поболеть за шального чертягу Беркутова. С недавних пор блондин стал любимцем молодого света, и многие были не прочь свести с ним личное знакомство. В раздевалке волков Амиран кричит в трубку. «Он сдох! Сдох!» «Нельзя ответить однозначно», — отвечает снайпер из укрытия невдалеке от Черкеса. Он через оптический прицел обозревает входы в ресторан. Группу псевдограбителей устранили всю точно. Люди Беркутова ворвались внутрь. Но никак не определить, жив ли он сам. Ясно одно. Пока он не выходил на улицу, значит, шанс велик. «Эй, Амиран!» — подзывает грузина Ричард. «Ты на поле-то идешь?» «Сука!» Атаман Волков швыряет смартфон на пол. «Идем!» Амиран ведет ватагу на поле. Повороты длинного коридора мелькают один за другим, сливаясь в глазах грузина в сплошную мешанину. «Шанс велик, шанс велик, шанс велик!» — тихо-тихо бормочет грузин. «Он не выходил, значит, сдох! Беркута, сдох! Гребаный говнюк, ты сдох!» Держащийся рядом Ричард удивленно смотрит на атамана, словно смог услышать. Но принц ничего не говорит, только хмурится и поджимает губы. Не обращая внимания, Амиран лихорадочно, словно мантру, шепчет «Сдох, сдох, сдох!». Входные двери распахиваются, и волки вышагивают из-под трибунного коридора на темно-зеленый газон поля. Впереди уже выстроился в шеренгу стартовый состав фениксов. И подли блондинки атамана... Стоит он с широкой улыбкой. В противоположность ей янтарные глаза серьезно смотрят прямо в темные глаза Амирана. Грузина бросает в пот. Глаза расширяются, колени начинают дрожать. Беркутов. Жив. Конец книги. Читал Петров Никита Петроник.